Глава 12 «Когда это будет закончено?» — спросил Хертуг, указывая на части, разбросанные на столе перед Язоном. «Завтра утром, хотя я работаю всю ночь, у Хертуг, но еще до того, как я закончу это, хотел передать тебе свой дар — усовершенствование вашей телеграфной системы». «Она не нуждается в усовершенствовании. Она такая же, как в дни наших предков». «Я ничего не изменяю, предки знали лучше, я согласен. Всего лишь несколько улучшений в передаче сигналов, посмотри сюда». Он взял одну из металлических полос с процарапанным восковым покрытием. «Ты сможешь прочесть, что тут написано?» «Конечно, но это потребует усиленной работы мысли, ведь это дивное чудо». «Не такое дивное, если я с одного лишь взгляда понял его ужасную простоту». «Ты святотатствуешь». «Вовсе нет». «Смотри, это Би, не правда ли? Два колебания магнитного маятника». хертук посчитал по пальцам. «Верно, это Би, как ты узнал?» Язон скрыл свое презрение. «Конечно, было трудно догадаться, но для меня все тайны открытая книга». «Би» — вторая буква алфавита, и она обозначается двумя чертами. «Си» — третья, это все еще легко, но когда доходит до «Эйч», требуется двадцать шесть колебаний маятника и ударов передающего ключа, это бессмысленная трата времени. Все, что можно сделать, это слегка изменить систему сигналов и пользоваться двумя различными сигналами. Будем оригинальными и назовем один из них точкой, а другой тире. Теперь, используя эти два сигнала, мы можем написать все буквы алфавита при помощи максимум четырех импульсов. Понятно? В голове шумит, мне трудно следить. Тогда выспись. К утру мое изобретение будет окончено, и я одновременно продемонстрирую новый код. Хертуг ушел, что-то бормоча про себя, а Изон намотал последнюю обмотку на новый генератор. «Как ты это называешь?» — спросил Хертуг Изона, рассматривая стоящий на столе богато украшенный ящик. «Это создатель славы Хертуга. Его нужно поставить в церкви или в местном эквиваленте ее, и все прихожане будут платить за право возгласить тебе хвалу. Наблюдай. Я послушный прихожанин, входящий в храм». «Я плачу деньги жрецам и поворачиваю ручку, торчащую здесь, сбоку». Он начал быстро вертеть ручку, и ящик наполнился шумом и усиливающимся воем. «Следи за машиной». На верхушке ящика были прикреплены два металлических рычага, заканчивающихся медными шарами, разделенными воздушным пространством. Хертук от изумления раскрыл рот и отпрянул, когда между шарами проскочила голубая искра. «Это произведет впечатление на верующих», — сказал Язон. Теперь следи за искрами. Заметить их последовательность нетрудно. Вначале три короткие искры, затем три длинные, потом снова три короткие. Он перестал крутить рукоятку и протянул Хертугу исписанный лист пергамента с несколько искаженной версией обычного межзвездного кода. Смотри, три точки означают N, а три тире – A. Поэтому, когда ручка вертится, машина посылает сигнал «Нан! Да здравствует, Хертуг!» «Жрецы все время будут заняты благодаря этому замечательному изобретению и забудут свои интриги. Для твоих верных подданных это просто будет развлечение. И в то же время машина электрическим голосом посылает тебе хвалу снова и снова, днем и ночью». Хертуг повертел ручку и загоревшимися глазами посмотрел на искры. «Это будет установлено в церкви завтра же, но прежде на нем нужно изобразить священный герб из золота». И драгоценных камней, чем богаче, тем лучше. Люди не захотят платить, если этот ручной орган не будет выглядеть впечатляюще. Язон радостно слушал треск искр. Они могли означать «нан», могли означать «хах», они могли означать «нан», но для любого космического корабля это был сигнал СОС. Любой космический корабль с приличным приемником при входе в атмосферу планеты немедленно уловил бы посылаемые в широчайшем диапазоне Искровые сигналы. Если бы у него был приемник, он бы, может быть, уже услышал их вопросы, но дело не в этом. Через несколько мгновений он услышит рёв их посадочных двигателей, и они приземлятся в Апсале. Ничего не случилось. Езон неохотно отказался от мечты о немедленном освобождении, так как первый сигнал СОС он послал 12 часов тому назад. Теперь лучшее, что он мог сделать, это устроиться комфортабельно и ждать прилёта корабля. Он не позволял себе думать о том, что, возможно, ни один корабль не завернет на эту захолустную планету при его жизни. «Я обдумал твои просьбы», — сказал Хертуг, неохотно отодвигаясь от искрового передатчика. «Ты получишь личное помещение, возможно, одного-двух рабов, достаточно пищи, по святым дням вино и пива И ничего крепче?» «Ты не можешь желать ничего крепкого». Вейна персонов с полей на склонах горы Мальвигло известны своей крепостью. Они станут еще крепче и известней, когда я их перегоню через перегонный куб. Я вижу множество мелких усовершенствований, которые нужно будет сделать пока я здесь. Я даже собираюсь изобрести ватер-клозет, пока не заработал ревматизм из-за дыр в ваших примитивных уборных. Многое нужно сделать, но прежде всего нужно сделать список усовершенствований, а на самом верху листа «Станок для изготовления денег. Кое-какие из тех изобретений, которые я собираюсь осуществить для твоей славы, несколько дороговаты, поэтому лучше запастись деньгами. Я надеюсь, у тебя нет никаких религиозных запретов против богатства?» «Нет», — с готовностью ответил хертук «На этом пока закончим. С разрешения твоего могущества я пойду на свою новую квартиру и посплю, после чего подготовлю список проектов». «Это меня устраивает». и не забудь эту штуку которая делает деньги в начале списка хотя изон был расковаан и у него была священная мастерская его сопровождала четверо телохранителей они все время были с ним рядом и сопровождали его всюду по пятам когда бы и куда бы он ни пошел дышав затылок ему запахом креноджей. — ты знаешь где моя новая квартира спросил язон у командира охранников угрюмого грубияна по имени бенет сказал бенет и углубился в коридор крепости Персонов, вверх по извилистой каменной лестнице, которая вела на верхние этажи, затем вниз, в темный зал к единственной двери, где стоял еще один охранник. Беннет отпер дверь в темный зал тяжелым ключом, сняв его с пояса. «Вот!» — сказал Беннет, ткнув пальцем с черным ногтем. «Полно рабов!» — сказал Язон, заглядывая внутрь и видя Михая и Айджейл, прикованных к стене. От этих двоих будет мало пользы, если они используются в качестве украшений. Есть у тебя ключ?» С той же грацией бенет вытащил из кармана меньший ключ и протянул его Изону. Затем закрыл за собой дверь. «Я знала. Ты сделаешь так, что они не причинят тебе вреда», — сказала Айджейл, когда Изон снимал с нее тяжелый ошейник. «Я только немного боялась». Михай сохранял каменное молчание, пока Изон вместе с Айджейл не начали осмотр помещения. «Вы забыли освободить меня от цепи!» «Я рад, что вы заметили это», сказал Язон. «Значит, не нужно обращать мне на это ваше внимание. Можете ли вы указать лучший способ избавления от беспокойства?» «Вы меня оскорбляете. Я говорю правду. Из-за вас я потерял постоянную работу у Дзертоноджи и вновь стал рабом. Убежав, я захватил вас с собой, а вы...» отплатили за мое великодушие, позволив Снарби предать нас моему нынешнему нанимателю, и это место я занял без вашего указания. Я поступил так, как считал справедливым. Вы ошибались. Вы мстительный и мелочный человек, Язон Динальд. Вы совершенно правы, и поэтому останетесь прикованным к стене». Язон взял Айджейл за руку и повел продолжать осмотр помещения. По последней моде вход ведет в главную комнату, обставленную грубо сколоченной мебелью. Стены покрыты многочисленными разновидностями прекрасной плесени. Очень хорошее место для изготовления сыра, но для человека непригодно. Он открыл внутреннюю дверь. Это мне нравится больше, выходит на юг, виден только канал, достаточно света, окна, забранные лучшим разбитым рогом, пропускающим и свет, и свежий воздух. Придется вводить оконное стекло. а вот и наш очаг, где мы можем развести огонь». «Креноджи!» — воскликнула Ай-Джейл, подбежав торопливо к корзине, стоящей в стеной нише. Язон содрогнулся. Она принюхалась, перебирая корни. «Не слишком старые. Десять, может быть, пятнадцать дней. Хороши для супа». «Именно по нему томится мой старый живот», — без энтузиазма сказал Язон. Михай взревел в соседней комнате. Язон разжег огонь, а потом пошел посмотреть, чего тот хочет. «Это преступление!» – заявил Миха гремя цепями. «Я преступник!» – Язон повернулся к дверям. «Подождите! Вы не можете меня так оставить! Мы ведь цивилизованные люди! Освободите меня, и я дам слово, что не причиню больше никаких беспокойств!» «Это очень похвально с вашей стороны, Миха и старина, но все дело в том, что моя прежняя доверчивая душа утратила всякое доверие к вам. Я приспособился к местному Этосу и верю теперь лишь до тех пор, пока я вас вижу. Для вас и этого уж слишком много. Сейчас вы сможете найти другое место для своего рева». Язон отцепил цепь, соединяющую железный ошейник Михаи со стеной, и отвернулся. «Вы забыли ошейник?» — сказал Михай. «Неужели?» — ответил Язон. Его улыбка была скорее жесткой, нежели юмористической. «Я не забыл, как вы предали меня и Эдипону, и не забыл про ошейник. Пока вы останетесь рабом, вы не сможете вновь предать меня. Поэтому вы останетесь рабом». В голосе Михая прозвучала холодная ярость. «Следовало этого ожидать от вас. Вы собака, а не цивилизованный человек. Я не дам вам слова и не буду ни в чем помогать вам. Я стыжусь своей слабости и того, что предлагал вам. Вы зло». «А моя жизнь посвящена борьбе со злом, поэтому я буду бороться с вами». Язон поднял руку для удара, потом опустил ее и засмеялся. «Вы никогда не перестанете удивлять меня, Михай. Кажется невозможным, чтобы человек был настолько нечувствительным к логике, фактам, реальности и тому, что называется здравым смыслом. Я рад, что вы признали, что будете бороться со мной, это позволит мне лучше защищать свою спину». а чтобы вы не забыли свои слова я буду обращаться с вами как с рабом берите этот каменный кувшин стучите в дверь и отправляйтесь за водой как это делают рабы он повернулся и вышел из комнаты все еще кипя гневом и постарался с энтузиазмом отнестись к еде которую приготовила ай -Джейл. с полным животом животомезон удобно расположился у камина грея ноги ай джейл сидел рядом с ним неуклюжей и медленно сшивая большой железной иглой шкуры а из другой комнаты доносился гневный звон. Было поздно. Язон устал, но он обещал Хертугу сделать список всевозможных чудес и хотел закончить его до сна. Он удивленно посмотрел на дверь, когда звякнули замки. Она со скрипом отворилась, и появился Беннет в сопровождении одного из солдат, несшего факел. «Идем!» — сказал Беннет и указал на дверь. «Куда и зачем?» — спросил Язон, неохотно вставая на ноги. Он отбросил шкуру, в которой кутался, и прошел к выходу мимо скорчившегося Михая. Охранника у двери не было, а в стороне, едва заметное в свете факела, виднелось какое-то темное пятно. Где же охранник? Язон хотел повернуться, но дверь за ним захлопнулась, а острие меча Беннета проткнуло одежду и коснулось кожи в районе почек. — Если пошевельнешься или заговоришь, умрешь, — прозвучал в его ушах голос Беннета. Язон обдумал эти слова и решил не двигаться. Не то чтобы эта угроза обеспокоила его, он был уверен, что сумеет обезоружить Беннета и добраться до второго солдата, прежде чем тот извлечет меч. Нет, Язона заинтересовала, что же это происходит. У него возникло подозрение, что происходящее неизвестно Хертугу, и он решил выяснить, к чему все это приведет. Он немедленно пожалел о принятом решении. вонючий кляп был всунутому в рот и завязан веревками вокруг шеи руки его были связаны и одновременно острее лезвие было прижато к его боку сопротивление стало невозможным без серьезного риска поэтому он покорно последовал за похитителями по лестнице на плоскую крышу здания солдат погасил факел и они исчезли в темноте ночи холодный мокрый снег осыпал их они скользили по черепице крыши парапет был невидим в темноте Язон споткнулся об него и едва не свалился с крыши. Его поддержал солдат. Работая быстро и молча, Беннет и солдат обвязали его веревкой под мышками и спустили с крыши. Язон слал проклятие из-под кляпа. Его спускали, ударяя грубый внешний фасад здания. И он очутился по колено в ледяной воде. Эта сторона крепости Персонов обрывалась в канал. Язон висел над ним, погрузившись по пояс в воду. В темноте врисовывались едва заметные очертания лодки. Грубые руки подхватили его и втащили в лодку. Затем похитители тоже спустились и веревку перерезали. Скрипнули уключенные, и они двинулись. Не было никакой тревоги. Люди в лодке не обращали на Изона никакого внимания. Они наступали на него, пока он не откатился в сторону. Ему почти ничего не было видно. Потом появились факелы, и он увидел, что они проплывают через ворота. такие же, как и вход в крепость Персонов. Ему не доставило особого облегчения мысль, что он похищен соперничающим кланом. Когда лодка остановилась, его выбросили из нее и протащили по влажным каменным плитам, пока он не увидел перед собой высокий ржавый железный портал. бенет исчез, очевидно, отправился за свежими тридцатью сребрениками, а новые охранники были молчаливы, как могилы. Они развязали его, вытащили изо рта кляп провели через железную дверь и бесшумно закрыли ее за собой он оказался лицом к лицу с ужасами комнаты которые должны были оледенить его кровь изон холодно засмеялся и огляделся в поисках стула ничего подходящего он не увидел поэтому снял со стола коптящую лампу она была сделана в форме змеи с пламенем вместо жала и поставил ее на пол Потом сел на стол и принялся презрительно осматривать стоящие перед ним ужасы. «Встань, смертный! Сидеть перед мастрегулами означает смерть», — сказала центральная фигура. Их было семь, сидящих на высоком помосте, одетых в балахоны, вооруженных широкими мечами метровой длины. На всех были страшные маски. Лампы странной формы горели и чадили перед ними, а воздух был полон сернистых газов. «Я сижу», — ответил Язон, усаживаясь еще удобнее. «Вы бы не похитили меня с простой целью убить, и чем скорее вы поймете, что эти опереточные ужасы меня не беспокоят, тем быстрее перейдем к делу». «Молчи! Смерть перед тобой!» «Як скременца!» — закричал Язон. «И ваши маски, и ваши угрозы того же качества, что и у пустынных рабовладельцев. Перейдем к делу. До вас дошли слухи обо мне, они вас заинтересовали». Вы услышали об усовершенствовании Кароджа, а шпионы донесли вам об экзотическом устройстве в церкви, а может, еще что-нибудь. Это звучало заманчиво, и вы захотели захватить меня. Для этого выпустились на маленькую абсаланскую хитрость, заплатив кое-кому. И вот я здесь. — Ты знаешь, с кем разговариваешь? — загремела маскированная фигура справа довольно дрожащим старческим голосом. Язон внимательно осмотрел говорящего. «Мастрегулы? Я слышал о вас. Вы считаетесь колдунами и волшебниками этого города. Вы поджигаете воду, а дым при этом обжигает легкие, а вода прожигает мясо и так далее. Я думаю, вы местный эквивалент химиков, и хотя вас немного, вы держите в страхе остальные кланы». «Ты знаешь, что здесь находится?» — спросил сидящий в стороне человек, держа стеклянный шар с какой-то желтоватой жидкостью. не знаю и не желаю знать здесь находится обжигающая вода она пройдет тебя насквозь если ты к ней прикоснешься кончайте здесь всего лишь обычная кислота скорее всего серная потому что все остальные кислоты изготовляются из серной да к тому же всю эту комнату заполняет запах тухлых яиц его слова казалось взорвали дом семь фигур вскочила и о чем то забормотала друг с другом Поскольку они отвлеклись, он встал и приблизился к ним. Ему надоела вся эта игра в волшебные науки. Он плохо себя чувствовал после похищения. Да и после того, как его связывали, спускали на веревки, окунали в воду. Эти мастрегулы держали остальные кланы в страхе, но они не были достаточно многочисленны для того, что задумал Язон. Он по многим причинам хотел вернуться к Персонам. Когда-то он читал в газетах о знаменитых побегах, и кое-что у него от них засело в голове. Он интересовался побегами, так как его профессиональные интересы и интересы полиции часто не совпадали. Заключение, сделанное на основе многих побегов, гласило: чем скорее после заключения вы попытаетесь бежать, тем больше шансов у вас на успех. Так было и сейчас. Мастригулы сделали ошибку, приведя его одного без стражи. Они так привыкли запугивать и приводить в ужас, что не позаботились об охране. Они были стариками, По их голосам и поведению он понял, что ни одного молодого человека среди них не было, а тот, что стоял справа, был глубоким стариком. Его голос выдал его, а теперь, оказавшись близко, Изон видел, как дрожали руки, которыми этот человек держал перед собой большой меч. — Кто выдал секрет и священное название жидкости? — спросила центральная фигура. — Говори, шпион, или мы вырвем твой язык, пустим огонь тебе в кишки! «Не делайте этого!» — умолял Язон, наклоняясь и молитвенно протягивая вперед руки. «Все что угодно, но только не это! Я буду говорить!» Он все больше приближался к длинному мечу и державшему его человеку, стоявшему на правом краю помоста. «Правда в том, и что я не могу больше скрывать ее, что среди вас есть человек, который выдал мне священные секреты!» Он указал на старика справа, и в этот момент его рука приблизилась к мечу вплотную. Язон прыгнул и вырвал из рук старика меч, потом швырнул старика на его соседа. Оба с шумом упали. «Смерть неверующим!» — закричал он и дернул черный занавес с изображением черепов и чертей, закрывавший заднюю стену. Он бросил сорванный занавес на сидевших, они только начали вставать со своих мест, и заметил маленькую дверь, скрытую за занавесом. Рывком открыв ее он прыгнул в освещенные лампами коридор чуть ли не в руки двух охранников преимущество изона внезапность была на его стороне первый охранник упал когда изон ударил его плошня мечом по голове второму изон перебил мечом руку перянская тренировка сослужила свою службу он действовал быстрее и был сильнее это подтвердилось когда он забежал за угол направляясь к выходу и наткнулся на бенетта своего прежнего охранника «Спасибо за то, что ты привел меня сюда. Путешествие было приятным», — сказал Язон, отбивая удар меча Беннета. «Я знаю, что предательство — обычное занятие в Апсале, а вот то, что ты убил одного из своих людей, нехорошо». Его меч сверкнул, перерезав горло Беннету, почти отделив туловище от головы. Язон побежал дальше и напал на охранников у входа. Он двигался как можно быстрее. Объединившись, стражники легко его схватят или убьют, но была уже поздняя ночь, и охрана никак не ожидала такого яростного нападения с тыла. Один упал, другой отполз прочь, держась за раненую руку, и Изон всем телом повис на массивном брусе, закрывавшем дверь. Углом глаза он заметил появившегося мастрегула в маске и страшном одеянии. «Умри!» — вскричал тот и швырнул стеклянный шар в голову Изона. «Спасибо!» — ответил Изон, легко перехватив шар в воздухе свободной рукой и пряча его под одеждой. Он раскрыл тяжелую дверь. Преследование только началось, когда он сбежал по скользким ступеням и прыгнул в ближайшую лодку. Она была слишком велика, чтобы он мог легко грести, но она позволяла вести лодку, отталкиваясь веслами. На пристани появились фигуры, были слышны крики, засверкали факелы, затем все скрыл мокрый снег. Язон греб в темноте, угрюмо улыбаясь.